Глава 9. Наевшись пирожков, я вчера сама не заметила, как уснула. С утра же появилось знакомое чувство тревоги, которое еще пока не кололось в груди, но уже недовольно ворочалось просыпаясь, будто маленький фантомный еж. Моя призрачная соседка так и не появилась, и это меня сильно беспокоило. Вдруг я где-то ошиблась, и ректор с деканом, поверив моим суждениям, сделали с ней что-то ужасное. Хотя что можно сделать с тем, кто уже мертв? Отпустить дух на перерождение? Это вряд ли. Заточить специальные ловушки? Мы и так к острову привязаны. Отправить серый мир? Точно нет. Или развеять. То есть уничтожить навсегда. Не приведи боги, если из-за моей инициативы ректор окончательно потеряет свою дочь. Я тогда тоже этот день вряд ли переживу. Ну а пока я еще живая, надо поторапливаться. Быстро приняв душ, я привела себя в порядок и позавтракала оставшиеся с вечера пары пирожков, прежде чем пойти в архив, где намеревалась посидеть сегодня подольше. Для кого-то суббота, может, и выходной, а у меня дело не фороворот. Во-первых, надо поскорее закончить с отработкой наказания, чтобы это не отвлекало от учебы. А во-вторых, я хочу побольше узнать о драконах-оборотнях и их дурацких законах. А Авой судьба подкинет какую-нибудь подсказку, как было с Мейлин. Мейлин, да. Где же ты где? Глотнув вместо чая успокаивающей настойки, которая такими темпами скоро закончится, я взяла с собой сумку и потянулась к трости, но, немного подумав, решила оставить ее сегодня дома. Вчера засветила клинок перед проверяющим. Не стоит лишний раз ему на глаза с ней попадаться. Конфискует еще. Однако, совсем уж безоружной я не осталась. В пространственном кармане сумки лежали коробочка с сонным порошком и несколько зачарованных камней ловушек. способных остановить не только змей, но и людей. А волосы на моем затылке сдерживала заколка, которую при желании можно и убить. Разумеется, я ничего такого не планировала, но наличие под рукой этих предметов придавало мне уверенности. Архиварио встретил меня с улыбкой и с новыми коробками, полных старых свитков. Узнав, что конкретно меня интересует в драконах, мастер Лур пообещал подобрать к обеду нужные книги и ушел. Старосты тоже почему-то не было, хотя он собирался прийти. Собирался, да, но не обещал. Вчера ночью Фил написал мне на Скар, чтобы сообщить об окончании их расследования. Они с Гвита все таки вычислили мерзавку, ответственную за корзину со змеями. И это оказалось вовсе не госпожа Башен, а какая-то Кэрри, которую я знать не знаю. Хотя к бывшей королеве красоты моя недоброжелательница некоторые отношения все же имела. Во-первых, она училась со Золотовлаской на одном факультете, а во-вторых, считала, как и большинство в академии, что Макс ухаживает за мной на зло Флоренс. Не знаю, чего именно добивалась Кэрри, подкинув мне тех гадюк. Сказала, что это была всего лишь шутка, пусть и не слишком удачная. Мол, ничего бы змеи мне не сделали, а если бы попытались, я вполне могла остановить их магией, как и любая другая магесса. Не могла. Но она, к счастью, о моей бракованности пока не пронюхала. Раз так, значит и правда просто напугать хотела, чтобы посмеяться над моей реакцией. А может и видео записать с целью опозорить меня потом на всю Академию. Подпевала и свиты Тары именно так бы и поступили. Почему так не может сделать фанатка Флоренс? Староста сказал, что эта шутница признала свою вину и даже пообещала принести мне при встрече извинения. Так что буду теперь ходить и оглядываться. Мало того, что не знаю, как Кэрри выглядит, так еще и непонятно, что от нее ждать. Изобретательная же особа. Разбирая свитки, я то и дело посматривала на Скар, надеясь получить весточку хоть от кого-нибудь. Но Кристалл оставался равнодушен к моим ожиданиям. Фил мог бы написать, почему задерживается. Магистр Тененбаум, куда пропала Мейлин. А Макс? Да просто пожелать мне доброго утра. Но всем им явно было не до меня. Обеспокоить их выходные из-за того, что я чего-то там себе надумала, мне показалось бестактным. Чтобы не нервничать из-за недостатка информации, я с головой погрузилась в работу и очнулась, только когда услышала скрип небольшого окна, который архивариус приоткрыл, чтобы проветрить комнату. Шурх? Удивлению моему не было предела. Какого тирса ты? Нет, нельзя! Скачив, я прокинула часть уже разобранных свитков. Вот засада. «Не трогай книгу!» Подбежав к стеллажу, на который перебрался енот, я отобрала у него добычу. «И эту нельзя!» «И ту тоже!» Пихнула обратно очередной томик, не дав его вытащить. «Шуршик!» «Фу!» Прошипела, пытаясь предотвратить разрушение. «До сих пор помню, как этот мохнатый деятель в моей комнате похозяйничал. А тут ведь книги – редкие архивные экземпляры. Хотя нет, редкие, наверное, не тут. А вряд ли мастер Лур оставил бы малознакомую адептку наедине с бесценными раритетами». Но трогать архивные материалы все равно нельзя. Особенно проворными когтистыми пальчиками. И острыми зубками. И полосатым хвостом тоже. Шурх! В очередной раз вызвыла я. Проказник резко обернулся, смешно расставил конечности, будто белка-летяга, готовящаяся к прыжку. И действительно прыгнул. На меня. Алиса? Влетел в коморку обеспокоенный архивариус. Что тут происходит? О, откуда здесь питомец Гилмора? Глядя, как я пытаюсь снять с головы енота, спросил он. А я-то откуда знаю? Алиса. Ой. Выдохнул Фил, входя вслед за мастером Луром. Явился напарничек. Ничего, такая шапочка. Хихикнул он, прикрыв рот ладонью. Тебе идет. Шапочка что-то возмущенно крякнула и начала сползать толстым задом по моей шее, пытаясь при этом нащупать задними лапками опору. Если бы еще хвостом не щекотала и не царапалась, совсем хорошо бы стало. Мой однокурсник с архивариусом продолжали стоять и смотреть на это действо. будто зрители в цирке. Первый уже откровенно ржал, а второй хлопал большими круглыми глазами за стеклами таких же круглых очков и озадаченно почесывал похожий на клюв нос. «Помочь не хотите?» Спросила я, пытаясь отобрать у Шурха заколку, которую он успел в процессе умыкнуть. «Порежется еще не при виде звезды. Макс меня тогда четвертует». Но стоило мастеру Луру сделать шаг в мою сторону, как енот воинственно зашипел, а затем шустро перебрался со спины ко мне на грудь и уткнулся носом в шею. Рефлекторно обняв его, я вопросительно посмотрела на Архивариуса. Тот пожал плечами, мол, не зная, что с ним. Перевела взгляд на Фила, а он опять заржал. «Ой, не могу!» Простонал, вытирая выступившие от смеха слезы. «Нашел себе мамочку-сиротинушка!» «Какой к бесам-сиротинушка!» Нахмурилась я, невольно начиная поглаживать зверька, который печально вздыхал мне в шею и старательно мял лапками блузку. «И правда, веду себя как мамочка, джила. Ты не знаешь?» Парень уставился на меня. «Чего?» Гилмор его дохлого подобрал, совсем маленького нашел в лесу возле мертвой енотихи, оживил и вырастил. Зомби не растут. «Ну, может, полудохлого». Фил задумался. Я тоже задумалась, потому что на зомби шурх совершенно не походил. Обычный енот. шкотный, вредный, неугомонный. Что он тут, кстати, делает? И где его хозяин? Вы Макса не видели? Спросила я с надеждой, потому что понятия не имела, куда мне эту шерстяную деточку девать. Ты разве не знаешь? Опять спросил староста. Макс с утра такое натворил? Такое? Да ёшкин кот! Что на этот раз? Очередную аудиторию разнес труху? Или чью-то морду кулаками подкорректировал? Судя по выражению лица архивариуса, он тоже не имел ни малейшего понятия о новых подвигах дракона. Мы с ним в архиве как в бункере сидели. Ничего не видели и не слышали. Этот псих змей коришки прямо в постель подложил. Кому? Кэри, Девчонке, которая тебе вчера корзину прислала. В постель? Нахмурилась я. Какого лешего чешучатый придурок по чужим постелям шарится? Да, в койку. Прикинь. Она так верещала ночью, пол полобщаги разбудила. Их соседкой потом в лазарете отпаивали успокоительным. Не спрашивая, как именно Гилмор это устроил, я не в курсе. Но это точно он. Даже отпираться не стал. Сказал, что это была просто шутка, пусть и не слишком удачная. Тирсова мгла. Какая знакомая формулировка. А сейчас Макс где? В лазарете? Извиняется перед девушками? Не, он с лестницы упал. Чего? Я нервно дернулась и шурх, недовольно заворчав, обнял меня лапками за шею, будто успокаивая. «Ты ж моя прелесть!» Несся, как обычно, не разбирая дороги. Скривился Фил, демонстрируя свое отношение к Максу. «Ладно бы сам расшибся, ему полезно. Так этот кретин, в смысле дракон, еще и проверяющего столичного случайно опрокинул». «Случайно ли? Что-то не верю я в такие случайности. Да из чего Максу вдруг падать, когда он левитирует, как дышит?» Аж, Вот же гад! Обещал ведь не трогать толстяка!» Мастер Свинс, говорят, сильно поломался. Даже не знаю, как Гилмор на этот раз будет зачищать свои косяки. Про штрафные баллы и денежные компенсации пострадавшим просто промолчу. Ладно, девки, они легким испугом отделались, но проверяющий. Он же теперь на Академию нашу из принципа дерьмовый отчет накатает. Если на этот раз бесы отсюда не выпрут. Парень многозначительно замолчал, я, скрипнув зубами, спросила. Где находится лазарет? Енот радостно пискнул, услышав, видимо, знакомое слово, спрыгнул с меня и в три прыжка оказался открытой двери, куда я сиганул, махнув лапкой. Будто за собой нас позвал. Или так и есть. Схватив сумку, я бросилась за ним, староста за мной, а мастер Лур крикнул нам вслед. «До завтра, ребятки!» «То есть можно не возвращаться сегодня и даже рассыпанные свитки не убирать? Вот спасибо!»